Глава 654. Хаджар врезался в грудь ближайшего из двух духов. Второго, подрубив под колени, он схватил за голову и, разрывая голыми руками на части, бросил в разные стороны. В воздухе на миг завис камень энергии, лучшая пища, которая только могла достаться черному клинку. Вернув верный меч в реальность, Хаджар мгновенно рассек камень. Именно из них артефакторы создавали изделия выше, чем уровень неба. Стоил каждый такой камень как минимум по тысяче монет. Но Хаджар не видел в них ни ресурсы, ни деньги. Лишь возможность сделать свое оружие сильнее. Черный клинок мгновенно поглотил эссенцию духа. Рассчитать отдал мысленный приказ Хаджар. Нейросеть, несмотря на то, что большая часть ее вычислительной мощности была направлена на поиск решения проблемы метки Духа Меча, все же неплохо справлялась с минорными задачами. Количество камней энергии уровня рыцаря Духа, необходимых для перехода Меча на следующую эволюционную ступень 11904. Несмотря на чудовищную цифру почти в 12 тысяч камней, Хаджар нисколько не расстроился. Наоборот, его оскал стал только шире. Чем сложнее задача, тем сладостнее ее выполнение и осознание безграничности собственных возможностей. А что может быть важнее для того, кто полторы жизни провел в облике немощного калеки? «Хаджар!» Прозвучал чей-то выкрик. Хаджар, в этот момент бившийся сразу с тремя духами, раз за разом отбивая их огненные клинки, пропустил четвертого. Тот, обойдя его со спины, рассек воздух пылающим мечом. Пламя, сорвавшись острой дугой, ударило в спину Хаджара. Плащ сумел затормозить удар и лишить его половины силы, но полностью заблокировать, Это не была бы способна сделать даже императорская броня. Проклятье! зарычал от боли Хаджар и взмахнул мечом на отмаш. Крепчающий ветер! Поток ветра, внутри которого танцевали извивающиеся драконы, ударил под духом. Неведомые твари, выставив перед собой огненные мечи, внезапно встали строем и создали нечто, напоминающее огненную стену. Шквал ветра и дракона не смогли задеть духов, но давящей силы оказалось достаточно, чтобы протащить их несколько метров и разорвать дистанцию. Хаджар, воспользовавшись полученной инициативой, развернулся на пятках. Взметнулся крыльями его рассеченный черный плащ. Дух, ранивший воина, уже заносил клинок для повторного удара. От его синего пламени плавилась земля и обращались прахом древние развалины. «Ргар!» — теряя остатки человечности, зарычал Хаджар. Могло показаться, что в этот момент его клыки слегка удлинились, а круглые зрачки, словно стараясь вытянуться веретенами, задрожали. Левой рукой, схватив запястье духа, Хаджар зарычал еще сильнее. Синее пламя, стекая по клинку, лизнуло черную туманную броню, защищавшую плоть Хаджара. Но он, кажется, не замечая этого, силой вонзил черный клинок прямо в грудь твари. Раскололся камень энергии, а сосредоточенный на нем дух был мгновенно поглощен ненасытным черным клинком. Тварь, дергаясь на лезвие меча, содрогнулась в смертной агонии. От боли она попыталась было раскрыть рот, но вместо этого лишь разрывала кожу на скулах и губах. Хаджар взмахнул мечом, и сливающая мумия полетела под ноги к остальным монстрам. Почувствовав сбоку от себя мистерии меча, он развернулся и нанес мощный рубящий удар. От столкновения двух энергий разошлась волна силы, которая оттолкнула духов и утрамбовала землю во впадину в радиусе 10 метров. Хаджар уже вытянул левую руку, чтобы вырвать кадык противника, но вовремя увидел, что никакого кадыка нет. А вместо черных, мертвых глаз на него смотрят испуганно удивленные зеленые. «Анис!» — выдохнул Хаджар и отступил на шаг назад. «Осторожно!» — выкрикнула девушка. Она исчезла и появилась за спиной Хаджара. Ее длинный, лишенный гарды, узкий императорский меч обрушился на занесшего клинок духа. Алый разрез рассек кожу и оголил камень энергии, который Анис резким ударом ладони выбила из тела монстра. Еще до того, как тело твари развеялось прахом, камень уже исчез в ее пространственном артефакте. Хаджар, в свою очередь, отпрыгнул назад и, встав спиной к спине Санис, посмотрел перед собой. Их обступал десяток духов. Пылали синим пламенем их широкие мечи. Позади тянулись шлейфы, сжигающие силуэты мучеников. «Полюби вас!» Не договорив ругательства, Хаджар взмахнул клинком и забрал из ядра энергию. Лазурное облако! Над головами тварей появилась черная туча, из которой с немыслимой скоростью опустился дракон, чье тело было сделано из меча. Он уже почти ударил в центр строя тварей, как с их клинков сорвалось пламя. Десяток монстров синхронно подняли мечи в небо. Десять огненных потоков слились воедино, и дракона поглотила огромная пасть, напоминающая разорванный рот немертвого. Кровавая охота! Анис вновь использовала свой странный таинственный удар. Никогда прежде, кроме как в исполнении Анис Динос, Хаджар не видел круговой атаки мечника. Но ну, Анис, взмахнув клинком, она создала алый круг. Тот, расширяясь, ударил по монстрам. Но, как и в случае со стойкой лазурного облака, этот удар не возымел эффекта. Пламенная пасть, поглотившая дракона, рухнула на землю и вытянулась стеной. Алый круг врезался в нее, исчез в огне. А через него, как и прежде, будто через дверь, проходили духи. «Сколько их еще?» Рядом приземлились Том и Дора. Динос прижимал к боку раненую левую руку. По ней на землю резво капали багряные вишенки. И, судя по тому, как мерцал дух за его спиной, рана была не только телесной. Тяжело дышавшая Дора прихрамывала на правую ногу. Кровь не шла но взгляд сквозь реку мира выдавал такую же энергетическую рану. Да и сам Хаджар, если бы не его более крепкие кристаллические меридианы, тоже, скорее всего, сейчас бы не смог особо сражаться. Синее пламя духов обладало каким-то жутким свойством наносить рану непосредственно энергетическому телу. Эйнен, который замкнул их пятиугольник, оказался единственным, кто не получил тяжелого ранения. Вот только исчезла его техника теневой обезьяны, а за спиной больше не маячил дух шест-копье. «Три десятка!» — прокряхтел Хаджар. Вместе с Анис они раз за разом посылали перед собой разрезы меча, благо это не требовало от них ровно никакой энергии. Тем и страшно было осознание мистерий оружия. Их использование зависело лишь от мастерства воина, а не от того, сколько силы он может забрать из реки Мира. «Я использую свой дух», — прошептала Анис. «Не вздумай», — что неожиданно последнюю фразу хором произнесли и Том, и Дора, и Эйнен. «Ты помнишь, чем это закончилось в прошлый раз?» — прошепела Дора. Она ударила молотом о землю. Удар вышел слабым, но достаточным, чтобы создать тряску, которая ненадолго остановила смыкание кольца монстров. «Ты чуть не погибла, сестра», — поддержал эльфийку Том. «И если глава клана узнает о твоем духе, мы все умрем». «Может быть», — не стала отрицать Анис. «Может, и умрем, если он узнает. Но куда вернее, если я его не использую, мы умрем сейчас». Да к демонам! выругался Хаджар. Что здесь происходит? Удивительно, но его начисто проигнорировали. лиша и Нен, стоявший по правую руку, тихо прошептал: А как ты думаешь, друг мой, как мы сбежали от безымянного? Когда я его призову, у вас будет пара секунд. Вокруг Анис начала клубиться алая, как кровь энергия. Если я не смогу всех их убить. «Оставьте меня и бегите!» «Да что за...» — Хаджара заглушил рев, прорвавшийся в физический мир энергии. «Анис призвала свой дух».